«Максим!» «Нет, я не верю. Диана врет. Какая она все-таки стерва!» Приперлась к Нике, заявила ей, что беременна. «Теперь понятно, что она там плела сегодня утром про гормоны». «Она врет, точно. А что если...» «Вдруг я все же что-то мог в том свинском состоянии?» «Тупая безмозглая башка. Почему я ничего не помню? Вообще ничего!» Мое последнее воспоминание — я говорю Диане, что хочу оказаться дома и мечтаю о Никиных прохладных ладошках на своем разгоряченном лбу. У меня в голове это была длинная, смысленная фраза, а на самом деле я, возможно, мычал как дебил. И, может быть, решил, что я уже дома с Никой. Я же вообще ничего не соображал. Блин. Почему я не уехал? Побоялся, что это будет выглядеть как слабость, беспокоился о мнении друзей. Ну и где были все эти друзья, когда я в невменяемом состоянии совершал самую чудовищную ошибку в своей жизни? Опять ищу виноватых. Никто не обязан был вытирать мне сопли. Никто не понял, что я в неадеквате. А я знал, что с Дианой возможно всё. Знал, но остался. И вот теперь ребенок. Она беременна. Да нет, врет, как обычно. Я подъезжаю к городу в штанах, облитых жирным супом. Они мерзко липнут, но мне пофиг. Мне надо срочно побеседовать по душам с этой больной интриганкой. Она говорила, что живет с мамой. Я помню, где это. Столько лет прошло, а я ни разу за эти годы не был в этом микрорайоне на окраине. Здесь ничего не изменилось. Те же панельные девятиэтажки, та же площадка с покосившейся горкой, те же фонари с мутным желтым светом. Помнится, когда мы только познакомились, я провожал Диану домой, и мы подолгу торчали под этими фонарями, занимались активным петингом. Я был таким юным, таким глупым и наивным. Диана казалась мне невероятной, загадочной штучкой. Теперь я знаю ответ на эту загадку. Она просто психованная истеричка. Ей нравится находиться в эпицентре интриг и скандалов. Она любит манипулировать людьми, кайфует от этого. Ей кажется, что это и есть интересная и насыщенная жизнь. Страсти кипят, что-то происходит, не скучно. А я хочу спокойствия, уверенности и скуки. Я перерос этот подростковый бред. А она... Надо было бежать от нее еще тогда. Я звоню в домофон, прекрасно помню номер квартиры. «Здравствуйте, это Максим. Мне открывает мама Дианы, а она постарела. Радостно улыбается при виде меня». «Максим, какой ты стал настоящий мужчина!» «Диана дома?» «Уже поздно. Она собиралась спать». «Привет!» — слышу я голос Дианы, и она сама вплывает в прихожую в каком-то шелковом коротком халатике и выглядывающей из-под него прозрачной ночнушке. «К моему визиту подготовилась, что ли?» Ее мама деликатно уходит, оставляя нас одних. Диана удивленно таращится на пятно на моих штанах. «А это что с тобой случилось?» Обоссался от счастья при виде тебя, блин. Она растерянно хлопает глазами. Что за чушь про беременность? рявкаю я. Пойдем поговорим. Диана ведет меня в свою комнату. Спальня Дианы, расправленная постель, она сама в легком халатике, как бы невзначай распахивающемся при каждом движении. А я почему-то смотрю на эту картину глазами Ники. Что бы она подумала, если бы увидела, где я сейчас и с кем. Блин. Диана садится на краешек кровати, я плюхаюсь на стол. «Извини, что твоя жена узнала раньше тебя», — произносит она виновата. «Я вчера была не в себе. Поняла, что у меня задержка, а у меня же обычно цикл как часы, ты помнишь?» «Не помню». «Так вот, я испугалась, сделала тест. Две полоски. Перепроверила три раза. Я беременна». «А я при чем? «У меня ни с кем, кроме тебя, ничего не было». У тебя ничего не было со мной. Диана неестественно долго молчит, а потом произносит усталым и каким-то надтреснутым голосом: Я этого не планировала. Это сейчас вообще не кстати. Я ушла от мужа, живу с мамой, зарабатываю немного, и я не представляю, что делать дальше. Не верю ни одному твоему слову, убежденно отвержу я. Диана лишь пожимает плечами, как будто ей все равно. Я теряюсь. Я думал, она будет меня убеждать, а я буду возражать и доказывать, что это невозможно. Но она просто сидит и молчит, смотрит в пол. «Я никогда не буду с тобой», — говорю я, «и никакие уловки не помогут. Я люблю жену». Диана поднимает на меня глаза, полные слез. «Чего ты хочешь, чтобы я сделала аборт и избавилась от твоего ребенка?»